Дай Бог веку и кормящему, и п о и л ь ц у а кое супротив, да не станет им благом. Долби, дятел, удоволен будешь, — съязвила беременная баба и дернула за ручонку зазевавшегося на дятла своего сынишку. Богатый мужик Затей Кошкин, любивший на людях притвориться бедным и хилом, к вину не притрагивался, а кусочек свинины, несмотря на укоры Ольки, взял и... и с хлебушком с ж и в а л за компанию, а потом в больших хляпких сапогах шаркал меж подобревших мужиков, прислушивался и поддакивал иногда не в попад. «Так, так, сударыня, на выделах всем хана, а бедня тот сразу вымрет. Меньше захребетников будет. Жить бы нам по-старому, да и м а т ь с друг за дружку. А ежели на то нет моей воли, что тадысь...» При новом-то заводе вот так-то кто угостит? Затей Кошкин повел рукой в сторону кабака, где мужики и бабы весело и шумно табунились возле гармошки. Повизгивали девки, взмахивая платочками. — Не в жизнь, Затей Мамонтыч! — со сторонки отозвался к и р ь я н н е д о е д е ш ь и, шатнувшись, подхватил Кошкина под руку, потянулся сырыми с губами к его лицу. — с в е т т ы наш, Затеюшка, а ли мы не толкуем... На чье пьем гуляем? Как жили, отродясь, так и проживем до веку. Пиши мое слово, гулять так гулять. Кирьяну все-таки удалось чмокнуть уклонявшегося от его губ Кошкина, и они пошли к дверям кабака, куда хозяин Ефрем Сбоев натаскал для народа скамеек, а представительным мужикам вынес два стола. За одним из них Захватив в крепкие руки столешницу, державно восседал старост Иван Селиванович. В расстегнутой визитке, весь напряженно розовый от вина, а сиянный своей красной из атласа рубахой. На людей глядел твердо, с веселой властью, отчего даже дурной глаз его казался живым и зрячим. «Корми лиц!» — кинулся к нему Кирьян, забыв о Кошкине. «Ты нам за место отца-матери!» И как скажешь, родной, так и будет. Давай, чмокнемся, друг ты наш. Я того, как его, не брезгай. Давай, брат Кирьян, я по-родственному. Староста поднялся, облапил щуплые плечи мужика, смял на нем истончившуюся шубенку, и смешали они в неверном поцелуе хлебно-винную гарь. Теперь гуляй, гуляй. Староста отстранил и повернул от себя Кирьяна. «И пить пей, да ум н и пропей, завтра на миру твое слово, слышал?» «Да уж будь это я в спокое! О, кого я вижу!» И Кирьян опять бросился в чьи-то объятия, к р у г о в е е от ласк и восторгов. «Я тебе, ты с меня как не жить!» Глава двадцать п е р в а Распугивая народ набросным конским топотом, бубенцами и собачьим лаем, катившимся за пролеткой, гнал белого рысака Яша, миленький, из барков, где также было затеяно зажиточными мужиками угощение для народа. Старост Иван Селиванович уже поджидал Яшу, чтобы потом вместе с ним побывать в барках. Барки и м е ж и в о е в одном земельном обществе, но живут между собой в вечной вражде, потому как большое село все лучшие угодья прибрало к своим рукам. Барковские мужики, чтобы избавиться от неравенства и тяжелой опеки м е ж и в о г о готовы поддержать любые перемены. Терпя постоянное притеснение, барки больше всех окрестных деревень дают земству пьяниц, д р а ч у н о в п о д ж и г а т е л и и вообще отбившихся от дела людей. Иван Селиванович побаивался Барковских и редко бывал там, но сегодня надо ехать, чтобы знать раскладку голосов на завтрашнем сходе. Яша под свист и у л ю л ю к а н е пролетел мимо пожарницы, мимо кабака и подвернул к дому старосты. Вылез из пролетки, открыл ворота, ввел горячего взмыленного коня под навес. Белый жеребец по кличке Ветер п о ч у е в на дворе хозяйских лошадей, начал биться и ржать. Боясь, что он оборвет поводья, Яша гладил и уговаривал его. Но возбужденный ветер еще больше сердился, фыркал, пер грудью на телегу, потому что не любил сивушных запахов, которыми густо отдавала от хозяина.